Глава 12 «Виктория Львовна», — улыбнулся я, найдя девушку в компании Михаила. «Не наскучил вам наследник Юсуповых?» Она обаятельно улыбнулась, держа в руке бокал с вином. «Что вы, Дмитрий Алексеевич?» — ответила Морозова. «Михаил Эдуардович умеет вести беседу». Юсупов фыркнул, изображая из себя оскорбленного. «Еще ни одна девушка не была мной обижена или расстроена, княжич». «Передавай свой бокал идущему рядом официанту». «Я бы дал тебе пару уроков, если пожелаешь». «Обязательно учту, княжич», — со смехом ответил я. «А пока позвольте забрать у вас мою пару. И спасибо, что развлекли ее». Михаил отмахнулся от меня и, взяв Морозову за руку, произнес. «Виктория Львовна, не стану скрывать. Общение с вами — это были самые приятные минуты для меня», — заявил он. — Княжич, вам следует поработать над прощальной речью, — улыбаясь, — ответила боярышня. — Когда семён Константинович подвел меня к вам, вы ровно то же самое говорили девушке, с которой прощались. Юсупов негромко посмеялся. — Да, но я тогда еще не общался с вами, — заявил он. — Идемте, Виктория Львовна. Взяв выпущенную им руку девушки сказал я. — Миша, спасибо. — Погоди, Дима, — остановил меня жестом наследник Юсуповых. «Вы с Семеном на военной базе тренируетесь? Не против моей компании?» Я хмыкнул. «Это его нужно спрашивать, я там гость. Но, ну, если хочешь, я не вижу проблем. Предупреди Ефремова, чтобы выписал тебе пропуск». «Так и сделаю», — кивнул тот. «Что ж, а теперь мне пора, друзья. Где-то здесь, возможно, бродит в одиночестве несчастье моя будущая невеста». И он отбыл, оставив нас вдвоем. Поец. — хмыкнул я ему вслед. — Воззамечательные друзья, Дмитрий Алексеевич, — произнесла боярышня. — Я не могла не заметить, что они очень вас ценят. Я взял ее под руку. — Вы правы, Виктория Львовна. — Мне повезло, что мы попали в один класс, — ответил ей. — За пределами столицы не так много подходящих заведений, где отпроски княжеских родов могут получить достойное образование. — И они искренне за вас переживают, — добавила она. Я улыбнулся, вспомнив, как мы сходились в тренировочных поединках с Юсуповым. Очень Михаила задевало, что я младше почти на полгода и при равном ранге куда лучше обращаюсь с Даром. «Как и я за них», — ответил я. «Не устали, Виктория Львовна?» «Если честно, я отвыкла от подобных мероприятий», — призналась она. «Вернемся в сад?» — предложил ей. «Я бы хотела вернуться домой, если вы не возражаете, Дмитрий Алексеевич». Чуть опустив глаза, ответила она. «Уже достаточно поздно, и я не хочу, чтобы мать волновалась обо мне». Я кивнул, соглашаясь. Свою роль на приеме я исполнил, допуск в лабораторию получил, на разборе с Николаевыми побывал. Да и права Виктория, ее мать на последних месяцах беременности, волнение ей ни к чему. «Тогда мы сейчас пройдем к моему отцу, и я сообщу, что мы уезжаем», согласился я. Использовать телефон на приеме — дурной тон, так что оставалось проводить все разговоры только в личном общении, иначе половина гостей не отрывалась бы от своих устройств. — Спасибо за понимание. — с облегчением вздохнула Морозова. — Я понимаю, что вам, возможно, хочется задержаться. — Я не особый любитель приемов, — усмехнулся я. — Так что все в порядке, Виктория Львовна. — И чем же вы любите заниматься, княжич? — спросила боярышня негромко. «Я предпочитаю работать», — ответил я, ведя спутницу по залу. «Проектируете суперсолдат?» — уточнила Виктория. «И это в том числе», — улыбнулся я. «Но сейчас работаю над созданием нейрокомпьютерного интерфейса. Или, если быть точнее, подготавливаю техническую базу для таких исследований». «Планируете наладить беспроводную связь человека с устройствами?» — переспросила она. Судя по тому, с какой уверенностью вы говорите, у вас нет причин сомневаться в успехе. И хотя для обхода ограничения дары вы можете создать такой только для царских людей, вряд ли они будут рады внедрению в свой мозг ваших изделий. Да, противники технической эволюции были и у нас. Громили заводы, убивали ученых, требовали запретов со стороны законодателей. Я уже не говорю о лоббе смертности, когда со всех сторон людям вдалбливали в головы, как это плохо жить вечно. — Все зависит от того, как это подать, — не стал спорить я. Помимо прочего, всегда можно начать с добровольцев или, например, с усужденных без права на реабилитацию. Даже если в итоге получится сделать единую сеть, позволяющую отслеживать возможных преступников, это уже будет отличный результат. — Вы очень амбициозны, Дмитрий Алексеевич, — с улыбки прокомментировала морозовой Грешин, боярышня. Мы как раз оказались рядом с группой князей, среди которых стоял мой отец. Алексей Александрович рассказывал о новом проекте «Руснефти» по созданию инновационного научного города, который планировался нашим родом под Казанью. «Особая экономическая зона», — закончил мысль старший Романов. Сейчас мы на завершающем этапе переговоров с несколькими ведущими преподавателями. Как только получим согласие, приступим к возведению самого поселения. Руснефть готова предоставить возможности для остальных компаний, если те выразят желание присоединиться. Он заметил меня и взял короткую паузу в речи. — Алексей Александрович, князья, — склонил голову я. — Отец, я могу с тобой переговорить? Он кивнул и, выйдя из толпы князей, отошел вместе со мной на 3 метра в сторону. За его спиной дружно заговорили, обсуждая идею. «Что — Что-то случилось? — спросил Алексей Александрович. «Отец, позволь представить тебе боярышню Морозову Викторию Львовну», — сказал я. Он внимательно посмотрел ей в лицо и кивнул. «Рад видеть вас, боярышня. Для меня честь быть представленной вам, князь», — последовал ответ. «Отец, я пришел предупредить, что мы уезжаем. Я доставлю боярышню домой и сам вернусь в особняк. Ты ведь не против?» «Разумеется, нет», — легко согласился тот. На сегодня у меня есть дела, так что я задержусь. Особняк в твоем распоряжении. — Благодарю, отец, — кивнул я. — Боярышню. — Князь. Я повел Викторию к выходу. Время на часах уже перевалило за одиннадцать, в полночь должны запускать фейерверки, и основная масса гостей разойдется только после них. Но ничего не мешает покинуть прием пораньше, тем более что сам хозяин уже вышел из зала и не появится сегодня. Слуга проводил нас до дверей, заодно передав охране, что мы выезжаем. Так что машины с гербами Романовых уже ждали, когда мы вышли на улицу. Усадив Викторию, я занял свое место, и кортеж тронулся. Я обратил внимание, что Морозова смотрит в окно с легкой улыбкой, и прерывать ее мысли не стал, пока она сама не заговорила. «Княжич», — обратилась ко мне она. «Да, Виктория Львовна». «Я должна вам сказать, что княгиня Аганина тоже заинтересовалась моими духами и предложила выгодные условия», — сообщила она. «Вы можете выбрать любое предложение», — легко согласился я. «Полагаю, Мурза Артурович даст хорошую цену за формулу. К тому же у них есть мощности, чтобы вывести ваши духи на очень широкий рынок в наиболее краткий срок. Помимо этого, Аганины могут послужить мостом для выхода на османский рынок. Их семья сейчас ведет активный экспорт. В любом случае, моя основная цель — получить флакон для сестры», — закончил я. «Благодарю, княжич». Мы еще немного помолчали, и наши машины въехали на территорию Боярского квартала. В домах уже было темно, местами лишь уличные фонари освещали дорогу. Тихая и умиротворенная атмосфера боярских резиденций на фоне шумного приема расслабляла. Шофер свернул к воротам Морозовых, и створки раскрылись, пропуская нас во внутренний двор. Я дождался, пока автомобиль остановится, и вышел, чтобы выпустить спутницу. Виктория Львовна приняла мою руку и, выбравшись наружу, улыбнулась. На крыльце ее уже ждал слуга. Двери в дом были раскрыты. Настало время прощаться до понедельника. — Дмитрий Алексеевич, — произнесла девушка, поправив прядь волос и глядя себе под ноги. — Спасибо вам. — Это я должен вас благодарить, Виктория Львовна, — заявил я в ответ. Этот вечер не был бы таким прекрасным, если бы вы не украшали его своим присутствием. Она чуть приподняла уголки губ, явно чувствуя себя неловко. «Я не только про прием», — сказала Морозова. «Вы очень помогли мне, и я вам за это благодарна». «Как я и говорил ранее», — улыбнулся я девушке. «Вы произвели на меня хорошее впечатление, Виктория Львовна». Ее улыбка стала чуть более чистой. «Спокойной ночи, княжич» поклонилась она доброй ночи боярышня ответил я целуя ей руку слуга проводил хозяйку внутрь дома а я сел на свое место и откинув голову прикрыл глаза ужасно затянувшийся вечер наконец-то закончился теперь можно заняться действительно важными и полезными делами виталия домой распорядился я первая половина воскресенья должна была пройти на полигоне Ефремов вообще бывал там каждый день, а на нашем до сих пор шел ремонт. Но семейный завтрак с главой рода это не отменяло. Так что, приведя себя в порядок, я направился в столовую. — Доброе утро, отец. — Доброе. — отозвался тот, спокойно глядя на сад в окне. Вид старшего Романова сегодня был немного растрепанный. Сказывалась почти бессонная ночь. В отличие от меня, глава рода не сидел без дела и весь прием, а то и после, работал на благо семьи и принадлежащей нам корпорации. Сев на свое место, я дождался, пока прислуга накроет на стол и, приступив к трапезе, думал о предстоящем первом дне в лаборатории. Отец молча ел и иногда прикладывался к чашке кофе. «Телефон с собой?» — спросил отец, взяв свой аппарат в руки. «Да, отец. Полюбуйся». Усмехнулся тот, пересылая мне статью из новостной ленты. Не полистал описание приема, гостей, их нарядов, а потом увидел свое фото, где веду под руку Викторию. «Только ли учеба их объединяет?» — гласила подпись к картинке. Я хмыкнул и действительно несколько секунд просто любовался получившимся кадром. Фотограф был очень хорош. И ракурс удачный — и свет чужих камер выглядит так, будто мы на подиуме. «Хорошо смотритесь вместе», — заметил отец со смешком. Поняв намек, я кивнул. «Я обещал подумать о невесте, и я думаю», — заверил его я. «Смотри, не затягивай», — погрозил мне пальцем князь. «Младшие княжичи на дорогах не валяются, это ценный ресурс. Так что к концу первого курса ты либо найдешь себе супругу сам...» «Либо я буду считать, что ты смиришься с моим выбором». «А есть кандидатки?» — уточнил я, добавив заинтересованности в голос. «Есть. Если хочешь, я могу показать тебе список. И, признаться, я даже тебе завидую. За меня вот так не боролись». «Это потому, что тогда Романовы не были еще так богаты», — заметил я. «Да и ты в моем возрасте не был родственником царицы, а я уже и приближенный к монарху, и богатый...» И к тому же не первой в очереди на главенство рода, что расширяет круг возможных претенденток. «Весь в мать!» — покачал головой князь. «Ты на тренировку с Ефремовым сейчас?» «Да», — кивнул я. «Передай ему, что я приглашаю их с отцом на следующие выходные к нам в поместье». «Прием», — скривился я. «Нет, только ближний круг», — ответил тот. «Нам нужно решить несколько вопросов по общим предприятиям. Ты, кстати, с Демидовым и на приемы общался?» — Руслан Александрович пригласил меня как раз на следующие выходные, — кивнул я. — Лично. Отец усмехнулся. — Скорее всего, кто-то очень сильно потратился, раз Демидов решил сыграть в сваху, — заявил он. Я улыбнулся. В том, что Демидовы вот так откровенно могут попытаться пропихнуть к нам свою ставленницу, я тоже не сомневался. Но вряд ли это будет совсем уж девушка со стороны. А вот из боярской уральской семьи небольшой — запросто. Они там все с демидовских рук едят. Ладно, раз тебя не будет, тогда пусть Ефремов один приезжает, — решил вопрос князь. А вы все равно на полигоне встретитесь еще не раз. Хорошо. Прощавшись с отцом, я вышел из особняка и сел на свое место в машине. Стоило нам тронуться, как мне пришло сообщение от Кристины. Помощница просила разрешения вернуться к своим обязанностям с понедельника, если я не нашел ей замену. Улыбнувшись, я ответил, что жду ее утром. Хорошо, что она возвращается. Не хотелось бы искать нового секретаря. Очень уж это муторное дело. В приподнятом настроении я и добрался до базы военной разведки в ясеневой Нас пропустили без проблем, но на парковке еще было пусто. От административного здания ко мне направлялся Черепанов. «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич», — кивнул он, приближаясь. «Здравствуйте, Матвей Игоревич», — ответил я, пожимая протянутую руку. Смотрю, я первый сегодня. Княжич Ефремов попросил пропуск для Исуповых на сегодня, сам не появится. Вот как? Не стал скрывать удивление я. А вы не слышали новости? Хмыкнул тот. Нет, что я пропустил. Напряжение на границе. Ночным рейсом убыли и князь, и княжич. Дурные новости. И непонятные. Поднебесная ведь заключила помолвку с амурским родом. К чему накалять обстановку? «Все серьезно?» «Полетели спецбортом с усилением, так что не шутки», — кивнул полковник. «Вряд ли теперь скоро вернутся». «Но мы же замирились с Китаем», — поделился сомнениями я. «Брак почти заключен». «Вы слишком далеки от внешней политики, княжич», — махнул рукой Черепанов. «В Азии не только Китайская империя сидит. Японский сегуна тоже со счетов сбрасывать нельзя. А ушим наш союз поднебесный как кость в горле». — Станет княжеская дочка женой китайского принца, и мы же этих самураев в пепел раскатаем. По-свойски, по-родственному. — А вот и княжесть Юсупов, — повернув голову в сторону въезда на территорию, — объявил Матвей Игоревич. — Что ж, я пока переоденусь и бойцов соберу. Он ушел, оставив меня одного встречать Михаила. Тот прикатил на своем личном кабриолете. Пара машин охраны осталась за территорией. На них пропуска, видимо, не было. «Дмитрий, как тебе, моя красотка?» — выбираясь из машины, жизнерадостно спросил он. «Зачем она тебе?» — спросил я, бросив взгляд на автомобиль. «У нас дорог-то для нее нет почти». Юсупов вздохнул с обреченным видом. «Ай, нет в тебе, княжеч, тяги к прекрасному», — заявил он. «Ладно, пойдем переоденемся да повеселимся. Ты скажи лучше, готов со мной пару боёв провести, как раньше?» Просишь повалять тебя по земле? С усмешкой ответил я. Так и быть поваляю. Ну, это мы еще посмотрим. Я, знаешь ли, тоже не ништанный дом просиживал все лето. Начали мы с совместной разминки. Нормативы для бойцов разведки были завышены, и по Исупову это было заметно. Под конец довольно неслабый княжич уже подустал. Заметивший это полковник хмыкнул, а мы перешли к отработке упражнений в полный контакт. Традиционно считается, что дар Романовых — это защита. И в целом это верно. Но помимо банальных щитов, которыми мы когда-то прославились, у способности были и другие виды применения. Так я укреплял свое тело в случае необходимости и получал острое зрение, чуткий слух, крепость костей и силу удара. А потому я старался контролировать свою мощь, сходясь с бойцами Черепанова. Отработка бросков, постановка ударов, правильные захваты. В отличие от той же пехоты, разведчиков учили бороться с одаренными высокого уровня, и это чувствовалось. Собственно, поэтому семён которого готовили в качестве бойца на передовой, проигрывал им с такой легкостью. Дар Юсупова был достаточно заурядным. Ему подчинялись воздушные техники. Однако, как в точности это работает, я, понятное дело, не знал. Михаил создавал потоки ветра, мог вычленить в атмосфере немного безвоздушного пространства, Но, как только его умение касалось почвы, вся сила из него пропадала. Зато это позволяло ему двигаться намного быстрее окружающих, игнорируя сопротивление воздуха. Тело наследника просто не замечало его, наплевав на законы физики. Однажды я видел, как его отец парил над землей, но длилось это недолго и достигалось очень серьезным напряжением. Михаил пока что еще не достиг такого умения, но тоже был объективно хорош. Отдышавшись после разминки, княжич довольно быстро восстановил силы, и его противники стали летать как кегли, разбиваясь об Михаила, подобно волнам, налетевшим на утес. Однако, смекнув, что с двумя бойцами княжич еще справляется, разведчики ударили разом с трех сторон и легко спеленали его по рукам и ногам. «Да, Михаил Эдуардович, взять вас непросто будет», — подвел итог Черепанов. Если вы в одиночку двух опытных разведчиков валяете, как котят, на что же вы способны с прикрытием охраны? «Меня хорошо учили, господин тренер», — заметил тот, поднимаясь с земли. «И мы как раз такую тактику отрабатывали недавно, так что я еще не забыл, кого и как хватать». Полковник кивнул и перешел к моим бойцам, которые вновь остались лежать на земле. «Княжич, может быть, вы со мной в спарринг хотите?» оглядев своих подчиненных, спросил Матвей Игоревич. Я уже немного отдохнул, так что кивнул. «Давайте попробуем, только боюсь, надолго меня не хватит. Я еще Михаилу Эдуардовичу бой обещал». «Хорошо, тогда уступлю княжичу первенства», — легко согласился тот. «Заодно и посмотрю, как вы друг против друга работаете. Не каждый день такое зрелище можно увидеть». Я дал Мише отойти от предыдущей отработки, и мы вышли в центр полигона. Солдаты его, наоборот, покинули, освобождая место. А когда выбрался последний, полковник еще и поле включил. Главный ингредиент в полигонах — защищающий зрителей. Мутная пленка скрыла от нас окружающий мир. «Готов?» — спросил Юсупов. «Готов». «Бой!» — объявил полковник. Миша сделал шаг не ко мне, а в сторону, поднимая ногами волну воздуха. Мне не нужно было уклоняться. Я просто подавил линзой своего дара чужую атаку, а сам направился спокойной походкой к противнику. Юсупов легко подпрыгнул на месте, и когда его подошвы вновь коснулись земли, моего друга швырнуло вверх, как катапультой. Целая очередь слепленных из воздуха серпов со свистом ударила во вскинутый мной щит, с каждым попаданием снимая с него немного прочности. Миша добавил к ним пару едва уловимых взглядом хлыстов, и я влил мощи в полусферу перед собой. Кто-то закричал снаружи, но я не стал останавливаться, продолжая шагать к Юсупову. Тот, наоборот, разорвал дистанцию, вскидывая обе руки в моем направлении. Несколько вращений кистями, и ко мне несутся два маленьких смерча, завывая и разбрасывая мелкую пыль внутрь защищенного купола. Но все вокруг резко замерло, и стало оглушительно тихо. Я с удивлением посмотрел на Юсупова. Тот сел на землю и вскинул руки. «Сдается?» «Остановите поединок!» Услышал я и опустил защиту. Купол сняли, и я увидел Черепанова, бегущего ко мне с телефоном в руках. Это было очень странно и не сулило ничего хорошего. Сунув аппарат мне, он сделал знак Юсупову, чтобы тот сошел с тренировочной площадки. — Романов, — сказал я в трубку. — Дима, садись в машину. Голос отца был глух и тяжел. — И домой. — Что случилось, отец? Его ответ заставил меня похолодеть. Опустив руку с телефоном, я ненавидящим взглядом обвел людей вокруг. «Дима, что случилось?» — спросил подошедший ко мне Юсупов, положив руку мне на плечо. «Сестру похитили».